Так вот, четыре признака, по которым мы относим мероприятие к категории максимально важно. Наличие одного из признаков вполне достаточно. Ну, говорят иногда: а если у нас два мероприятия, как бы имеют одинаковые признаки, например, по плюсу? Ну, я говорю, ну хорошо, проверьте их по минусу. Я еще вообще не встречал мероприятия, которые бы абсолютно полностью совпадали по четырем признакам. Как правило, сходство кончается на втором. Ну, оба несут выигрыш, да, какое из них важнее. Замечательно. Э -э в случае нереализации, где будет хуже. Да, и там, как правило, четко, вот здесь будет хуже, значит, оно и самое главное. Вот на него и ресурс. А второй, а второй чуть меньше все-таки. Потому что бывает сходство по плюсам, но практически никогда не бывает сходство по минусу. То есть, вернее так, да, это так-то статистически маловероятно, поэтому проще на этом не напрягаться. Потому что иногда говорят, а если и по минусам, я говорю, ну монету киньте в конце концов. Ну, что? Настолько редко случается, что проще этим не заморачиваться от края. Итак, благодаря применению вот этого фильтра, да, важно не важно, мы разделили все мероприятия по сути на две части. Если мы посмотрим на таблицу, мы как бы разделили их вертикально. Да? В нижней части у нас сосредоточились минимально важные, в верхней части максимально важные. Но этого недостаточно. Теперь нам нужно среди них вычленить максимально срочно. Правда? Как же мы это сделаем? Мы с вами откроем ту страницу, где мы записывали парадоксы планирования. Мы их записали два, и я вам обещал третий. Сейчас я вам расскажу о третьем. У нас на страничке номер два есть два парадокса планирования. Да? Напомню, что первый парадокс. Вводных всегда больше, чем времени. А второй парадокс – опаздываешь, тормози. Звучит так, да? То есть тормози и думай. Прежде чем сформулировать третий парадокс, я расскажу маленькую предысторию. Нашли страничку? Ну, поищите. Она там точно есть. Где-то вы это записывали. Ну или в конце концов запишите это на пустом месте с восклицательным знаком, потом совместить эту всю историю. Итак. Все мы в детстве, наверное, чаще это в детстве нам рассказывают такие вещи. Слышали поговорку «Сынок, тери, доченька, никогда не откладывай на завтра то, что можно сделать сегодня». Слышали, да? О, да? Третий парадокс планирования звучит так. Никогда не делайте сегодня то, что можно без проблем сделать завтра. Да, обычно в рядах среднего менеджмента при этих словах возникает нездоровое оживление. Они почему-то решают, что получают интересную фичу, как что-нибудь не сделать. Вот. Я их потом убеждаю, что это ошибочная точка зрения на ситуацию совершенно. Они не совсем верно поняли, если решили, что получили официальный повод филонии, да? Совсем не так. Итак, никогда не делай сегодня то, что можно без проблем сделать завтра, да? Я попрошу слова «сегодня» и «завтра» взять в кавычки. То есть это условные термины. Почему условные? «Сегодня» означает ближайший горизонт планирования, вот который как бы под ногами лежит, да? а завтра это, соответственно, следующий горизонт планировать. А вот что это означает на самом деле, зависит планированием, какого горизонта вы занимаетесь. Какие горизонты принято выделять? День, неделя, месяц, квартал, год. Ну, квартал не является обязательным, он такой промежуточный. День, неделя, месяц, квартал, год. Значит, если мы планируем на день, то сегодня это строго говоря завтра, потому что планирование проводится вперед. Извините, вот за такую путаницу. Да? Вот. То есть мы планируем вот вторник мы планируем в понедельник. Значит, с точки зрения вот этой матрицы, сегодня, да, это вот мы в понедельник смотрим на вторник и. Сегодня это, собственно говоря, вторник, а завтра это уже будет среда. Да? Вот такая история примерно. Тут же понятно, что смысл парадокса, он немножко метафоричен. Да? Почему мы говорим, никогда не делая сегодня то, что можно сделать завтра? Потому что первый парадокс говорит, что вводных больше, чем времени. Значит, если мы сегодня сделаем то, что без проблем можно сделать завтра, ну без проблем, без последствий, значит, мы в это... Это нашу трехлитровую баночку да. не поместим кусочек воды который обязательно нужно было бы сделать сегодня напомню что чудеса как-нибудь мы уже отметаем не бывает там никаких скрытых емкостей в этой банке да? то есть все что нам может влезть туда и влезет и не больше ни меньше поэтому сегодня нужно делать то что нельзя делать завтра максимально срочно это то что нельзя отложить. Вот такой неожиданный разворот. Да? Максимально срочно это то, что нельзя отложить на завтра в кавычках. То есть если мы планируем на день с понедельника на вторник, то максимально срочно это то, что нельзя отложить на среду. Если мы планируем на неделю вперед в пятницу, то максимально срочно это то, что нужно обязательно сделать на этой неделе. Ну, на следующей. Да? А завтра это то, что будет следующее. Если мы планируем... На январь, в декабре, то максимально срочно – это то, что обязательно необходимо сделать до конца января. Ну и так далее. То, что можно перенести на следующий период планирования, максимально срочным не является. Теперь мы среди выделенных максимально важных мероприятий добавляем дополнительный индекс максимально срочно. В той же программе MindManager, если хотите, это можно сделать двумя значками, а потом отфильтровать. Ну, если так вот уже, использовать полностью возможности электроники. Можно этого и не делать, я там в 8 из 10 обхожусь визуальной оценкой, да, но можно вот и, и так сделать. Итак, мы вычленили то, что относится к категории А. Максимально важно, максимально срочно. В проекте номер один пока, да? Что мы делаем с этими мероприятиями? Мы их переносим в график, то есть мы их реализуем в ближайшем временном периоде. То есть если мы планируем с понедельника на вторник, значит мероприятие А проекта номер один, где получают прописку? На вторник. Если мы планируем на неделю, значит они тут же размещаются на неделю. Но о правилах вот переноса, привязки я потом расскажу. Да? Пока сейчас мы, чтобы понимали, что мы с этим дальше делаем. Значит мероприятие А выполняются в ближайшем горизонте планирования. Опять вспоминаем идею, что очень важно, на нет времени. <свят> Признак катанои да. потому что странная история. Первый проект, в нем А. Но, уверяю вас, что в первом проекте не все будет А. Ну, просто по, по естественному ходу вещей. Да, поэтому нет идеи взять и перелопатить все, что можно сделать в первом проекте. Да? Дело в том, что там есть всякие причинно-следственные связки, есть какие-то временные ограничения, да, есть какая-то логика развития событий, когда вы просто никак не можете хапнуть все одновременно весь проект. То есть, есть некая последовательность поедания слона, разумная. Да, где-то придется ждать, где-то там подтаскивать что-то, да, где-то сначала первое, потом второе. То есть там естественным образом будет фильтрация. Но вам надо понимать, с чего начинать. Кстати, есть у меня такая не очень приятная поговорка, Что если идея не может быть подвергнута декомпозиции и планированию, ее следует считать хорошей и интересной галлюцинацией. Ну, то есть, либо она неверная, либо не созрела. То есть, если идея не декомпозируется, да, вы никак ее не можете превратить в набор действий по осуществлению, либо она дурацкая, либо не время. Ну, просто незрелая, да? значит, вы сами не понимаете, что хотите. А давайте мы как-нибудь увеличим обороты. Я говорю, давайте. Я записываю как-нибудь это у нас что и где. Ну вот вы должны подумать о том, как нам. Я говорю, ну понятно, давайте декомпозировать как-нибудь. Какие у нас есть ресурсы, какие конкуренты. Этого мы не знаем. Я говорю, ну тогда давайте молиться коллективно. Давайте сгоним компанию на молебен. Пригласим соответствующие духовные силы. вопросы зала. Планировать надо на день или как? Планировать надо на день, но я, я думаю, что я понял ваш вопрос. Я рекомендую основной формат работы, это, конечно, неделя. Да? Я рекомендую работать в формате недели. Дело в том, что неделя это вообще ничто, да, она вот, раз она была и нету. Да? Поэтому перед глазами нужно держать неделю и в программе Outlook тоже держать недельный формат, на мой взгляд. Да? Вот в дневном формате может оперировать секретарь, да, и то не очень квалифицированный, который исключительно заточен под мгновенное распоряжение исполнения босса. Да, вот, квалифицированный референт уже должен оперировать недели. Да, потому что вот под ногами это вот уже этого уже нет. Там уже не о чем разговаривать. Но планировать надо все равно каждый день. Просто это планирование уже носит уточняющий характер. Такие тюнинги уже так вот. Мы уже думаем в 10 или в пол 11. Такие, знаете, интересные размышления. Настройки. Вот. Значит, мы мероприятие А реализуем в ближайшем периоде. Но у нас еще собралась такая интересная генерация, как мероприятие АБ, которые получили номинацию «Важно и не срочно». Кстати, очень часто третий парадокс планирования встречает жесткое планирование. Говорят, если сразу не сделать, то забудешь. Я, откровенно говоря, при наличии программы вообще не понимаю, что такое «забудешь». Для меня слово «забыл» означает, я не удосужился внести в майнд-менеджер и поставить будильник на соответствующее число. Что такое забыл? Лениво было пальцами пошевелить, правильно? Не надо помнить, уважаемые коллеги, в вашей памяти хватит, что держать, уверяю вас. Не надо ее тренировать таким странным образом, да? Вот. Пусть она помнит генеральные линии, general все, да? А вот, вот этой всей мелочевкой пусть займется ваш компьютер. Для этого, собственно, он нам и создан. В помощь нашему пока еще недоразвитому мозгу. А, и Как это должно делаться? Очень хорошо, что спросили. Значит, например, это может делаться так. Вот мы берем мероприятие Б. То есть, что значит Б. Мы планируем на январь да, и видим, что есть некое мероприятие, которое с точки зрения января А не является. Оно является А с точки зрения первого квартала, то есть должно быть исполнено до 31 марта. Бывают такие истории? Бывают. Ну, причем это может быть мероприятие опять или задача, там, да, это. Но ну, некое действие, оно должно быть сделано. Вот до 31 марта. И вот тут как побороться с тем, что, опс, немедленно иначе забудем, да? Я бы, наверное, посоветовал так. Ну, я бы взвесил его критичность. Потому что если оно очень критичное, то я бы его никак не реализовывал бы в марте, а попробовал бы сделать в феврале. Согласны? То есть есть такое правило, действительно важные вещи не оставляйте на последний отрезок. А март в квартале – это последний отрезок, да? То есть отступать некуда, логично. Ровно так же, как если это нужно сделать в течение, допустим, месяца, я бы тоже важные мероприятия не загонял бы на последнюю неделю. Ну, потому как мало ли чего там в конце месяца у нас выползет. форс мажоры же мы полностью не исключаем. И когда мы важное мероприятие действительно загоняем на последний отрезок, надо понимать, что вы входите в зону высокого риска, и постарайтесь уже, если так получилось, то есть вы так сделали, так получилось, да? Ну, а кто это еще сделал, кроме вас? То тогда уж обозначьте это дело всеми мыслимыми флажками. Ну вот, там поставьте пять восклицательных знаков, ну, чтобы вот не забыть. Потому что тогда уже держите зубами эту тему. Понятно, да? Ну, все равно, там просто не забудьте об этом в тот момент, когда вдруг в последний отрезок на вас навалятся различные неожиданные неожиданности, которые почему-то всегда возникают на последний моменте. Знаете такую историю, да? Поэтому я вот рекомендую, если это А по кварталу, то постарайтесь это все-таки на второй месяц отнести. А если это А по месяцу, то никак не на четвертую неделю. А если это А апподню, то не надо это оставлять на последние полчаса перед обязательным отъездом на встречу с послом Гватемала в Гондурасе. Ну, в избежание. Знаете, это вот как раз последние полчаса, оно там все и происходит. Знаете такую, да, закономерность? Вот когда вы тут как раз собирались сделать очень важное дело, а тут ты полезла из всех углов, да? И остается уважаемому подопечному задать вопрос. Коллега, скажите, пожалуйста, зачем вы суперважное мероприятие загнали на последний отрезок времени? Ну, из каких таких соображений? Чем мы думали, каким местом, да? Понятно вопросы риторического свойства? Все-таки уместно когда-нибудь их себе задать? Но если это очень важно, что же вы на последнем-то его разместили? Там же все и возникает. туда и вы... Потому что на последний отрезок всегда вываливаются все ошибки и огрехи предыдущих периодов, правильно? Можно там размещать важные дела? Нет, конечно, но с точки зрения элементарной техники безопасности. Что же мы творим-то? Понятно, да?